«Что происходит?» — снова спросил лейтенант. Хьюстон молчал, продолжая смотреть вперед. Сначала звука не было, только ослепительная вспышка, словно из-за горизонта, поднимала снова и солнце. Лейтенант отшатнулся назад, едва не упав. А затем над океаном прокатился низкий гул, будто где-то глубоко под водой прогремел раскат грома. Из огненной вспышки на горизонте Образовались два светящихся облака, поднимавшихся все выше к небу. Клубящиеся чрево, каждого из них сверкало зловещими оттенками оранжевого, красно-лилового и темно-розового цветов. Хьюстон закрыл глаза. На авианосице обрушился огненный молот. Световое излучение сожгло. Адмирала Хьюстона раньше, чем он успел прочитать последнюю молитву, и ударная волна швырнула его прах в океан. Шесть часов сорок минут. Глубоководный аппарат «Наутилус». Облаченный в утепленный гидрокостюм Джек забрался в кабину «Наутилуса», который мирно покачивался у борта «Фатома» и, устроившись в кресле пилота, приступил заключительной проверки систем мини-подлодки. Джек понимал, что, скорее всего, в этом нет необходимости. Но монотонная процедура помогала успокоить расшалившиеся нервы. Кроме того, Джек хотел лишний раз убедиться в том, что под водой не столкнется с неприятными сюрпризами в виде каких-нибудь неожиданных неполадок. Он не мог потерпеть неудачу, он просто не имел на это права. В течение всей ночи Фатом шел по направлению к тому месту, где потерпел катастрофу борт номер один, а команда готовила Наутилус к продолжительной работе на глубине. Заряжались главные аккумуляторы, менялись фильтры поглотителей углекислоты, смазывались подвижные части. После того, как его отполировали специальной пастой, Наутилус стал как новенький. Однако все это было необходимо. Сегодня на Утилусе ждало самое долгое плавань из всех его плавань. Час назад Фатом бросил якорь с подветренной стороны маленького, не больше бейсбольного поля, островка, лежавшего примерно в двадцати милях от места катастрофы. План Джека заключался в том, чтобы подкрасться на Утилусе как можно ближе к цели, а затем совместно с доктором Кортесом и Карен решить, как вытащить ее глубоководной станции. Сколько на это потребуется времени, невозможно было даже предположить. Закончив проверку, Джек показал Роберту поднятые вверх большие пальцы, после чего тот установил на кабину прозрачный купол и с помощью шуруповерта закрепил его на корпусе. Обычно эту операцию выполнял Чарли, но сейчас он было не до того. Всю ночь геолог экспериментировал с кристаллом и до сих пор не выбрался из своей лаборатории. Роберт похлопал по куполу кабины, да было обычным напутствием перед погружением, и Джек ответил кивком Оглянувшись, он увидел, что на корме собралась вся команда фатома. Пришел даже старик Элвис, и теперь помахивая хвостом, стоял рядом с Лизой. Помахав друзьям на прощание, Джек передвинул регулятор глубины и, и начал медленно погружаться. Когда над прозрачным куполом сомкнулась вода, Джека охватило дурное предчувствие. Он отмахнулся от него, полагая, что это обычный мандраж, который случался перед каждым погружением, но что-то в душе подсказывало ему, что на сей раз за этим стоит нечто большее. Через шесть часов на Землю обрушатся солнечные бури. Такой силы, какой планета еще не знала, Если Джек и его друзья потерпят неудачу, будет уже неважно, вызвали он Карен или нет. Джек позволил подлодке погружаться за счет ее собственного веса. Он мог бы ускорить погружение, включив ускорители, но нужно было экономить заряд аккумуляторов. На отметке в 50 метров вода приобрела концентрированный синий цвет. Джек включил малые обороты и наутилус, продолжая погружаться, медленно поплыл в открытое море. Субмарина опускалась в пучину. 100 метров наступила непроглядная ночь, Сто пятьдесят. Из соображений экономии Джек не включал ксеноновые фары, ориентируясь в чернильной тьме лишь с помощью компьютера.